Если здесь побывали животные, то животные неуклюжие, громоздкие, и к дому они не подкрадывались, а пёрли на пролом. С площади, через кустарник наискосок и через раскрытые окна прямо в комнаты. Тойва пересек веранду и толкнул дверь в дом. Никакого беспорядка там не обнаружилось. Точнее, беспорядка, какой должны были бы вызвать тяжелые неповоротливые туши. Диван, три кресла, столика не видно, надо полагать, встроенный. Пульт только один, в подлокотнике хозяйского кресла. Сервисы, система поликристал в остальных креслах и в диване. На передней стене левитановский пейзаж. Старинная хромофотоновая копия с трогательным треугольником в левом нижнем углу, чтобы, упаси бог, какой-нибудь знаток не принял за оригинал. А на стене слева Рисунок пером в самодельной деревянной рамке, сердитое женское лицо, красивое, впрочем. При более внимательном осмотре Тойва обнаружил отпечатки подошв на полу. Видимо, кто-то из аварийщиков осторожненько прошел через гостиную в спальню. Обратных следов не было видно, аварийщик вылез наружу через окно в спальне. Так вот, пол в гостиной был покрыт довольно толстым слоем тончайшей коричневатой пыли. И не только пол. Сиденья, кресел, подоконники, диван. А на стенах этой пыли не было. Тойва вернулся на веранду. Анатолий Сергеевич сидел на ступеньках крыльца. Полярную даху он сбросил, а меховые сапоги сбросить, видимо, забыл, и потому являл собою вид довольно нелепый. К сандалиям своим он даже не прикоснулся, они так и остались под стулом. Потеков никаких вблизи них не было, Но и сами они, и пол рядом, все было припудрено той же коричневатой пылью. «Ну, как вы тут?» — спросил Тойва еще с порога. Все равно Анатолий Сергеевич вздрогнул и резко обернулся. «Да вот, понемножку прихожу в себя. Вот и прекрасно. Забирайте свой плащ и отправляйтесь-ка вы домой. Или хотите дождаться ирыгиных?» «Не знаю даже», — сказал Анатолий Сергеевич нерешительно. «Как угодно», — сказал Тойва. Во всяком случае, никаких опасностей здесь нет и не будет. «Вы поняли что-нибудь?» – спросил Анатолий Сергеевич, поднимаясь. «Кое-что. Чудовища здесь действительно были, но на самом деле они не опасны. Напугать могут, и не более того. То есть, вы хотите сказать, это искусственное? Похоже на то. Но зачем? Кто? Будем выяснять», – сказал Тойва. «Вы будете выяснять, а они тем временем еще кого-нибудь напугают». Анатолий Сергеевич взял с перил плащ и постоял, разглядывая свои меховые сапоги. Казалось, сейчас он снова сядет и примется их с себя яростно сдирать. Но он, наверное, и не видел их даже. «Вы говорите, напугать могут?» – процедил он, не поднимая глаз. «Если бы напугать, они, знаете ли, сломать могут». Он быстро глянул на Тойва и, отведя глаза, не оборачиваясь более, пошел спускаться по ступенькам и дальше, по измятой траве, через изуродованную изгородь, наискосок через площадь, сгорбленный, нелепой, в длинных меховых сапогах полярника и веселенькой пестрой рубашечке скотовода. Пошел все быстрее шаги к желтому павильону клуба, но на полдороги круто свернул влево, вскочил в глайдер, стоявший перед соседним коттеджем, и свечой взлетел в бледно-синее небо. Шел пятый час утра. Это первый мой опыт реконструкции. Я очень старался. Работа моя осложнялась тем, что я никогда не бывал в малой пеше в те давние времена. Однако же в моем распоряжении осталось достаточное количество видеозаписей, сделанных Тойва Глумовым, аварийщиками и командой Флеминга. Так что за топографическую точность я во всяком случае ручаюсь. Считаю возможным для себя поручиться и за точность диалогов. Помимо прочего, мне хотелось здесь продемонстрировать, как выглядело тогда типичное начало типичного расследования. Происшествия, аварийщики, выезд инспектора из отдела ЧП. Первое впечатление, чаще всего, оно правильное. Чье-то разгильдяйство, либо неумная шутка. И нарастающее разочарование. Опять не то. Опять пустышка. Хорошо бы махнуть на все это рукой и отправиться домой досыпать. Впрочем, этого в моей реконструкции нет. Это предлагается домыслить. Теперь несколько слов о Флеминге. Это имя несколько раз появится в моем мемуаре, но я спешу предупредить, что никакого отношения к Большому Откровению этот человек не имел. В то время имя Александра Джонатана Флеминга было притчей во языцах в Камконе-2. Он был крупнейшим специалистом по конструированию искусственных организмов. В своем базовом институте в Сиднее, а также в многочисленных филиалах этого института, он с неописуемым трудолюбием и дерзостью выпекал великое множество диковиннейших существ, на создание которых не хватило фантазий у матушки природы. Его сотрудники в рвении своем постоянно нарушали существующие законы и ограничения Всемирного Совета в области пограничного эксперимента. При всем нашем невольном, чисто человеческом восхищении гением Флеминга мы его терпеть не могли за беспардонность, бессовестность и напористость, удивительно сочетающуюся с увертливостью. Ныне каждый школьник знает, что такое биокомплексы Флеминга или, скажем, живые колодцы Флеминга. А в те времена его известность у широкой публики носила характер скорее скандальный. Для моего изложения важно, что один из внучатых, Филиалов Сиднейского института Флеминга располагался как раз в устье Пеши, в научном поселке Нижняя Пеша, всего в 40 километрах от Пеши Малы. И узнав об этом, мой Тойва, насколько я его понимал, не мог не насторожиться и не сказать себе мысленно «Ага, вот чья это работа». Да, кстати, упоминающиеся ниже крабараки это одно из полезнейших созданий Флеминга – которые впервые появились у него на свет, когда он был еще молодым работником на рыбоферме на Онежском озере. Карабараки эти оказались существами поразительными по своим вкусовым качествам, но на всем севере прижились почему-то только в маленьких ручьях, притоках пеши. Малая пеша, 6 мая 1999 года, 6 часов 5 мая около 11 часов вечера в дачном поселке Малая Пеша, 13 коттеджей, 18 жителей, возникла паника. Причиной паники послужило появление в поселке некоторого неизвестного числа квазибиологических существ, чрезвычайно отталкивающего и даже страшного вида. Существа эти двинулись на поселок из коттеджа номер 7 по девяти четко обнаруживаемым направлениям. Прослеживаются эти направления по смятой траве, поврежденным кустарникам, по пятнам высохшей слизи на листве, на плитах облицовки, на наружных стенах домов и на подоконниках. Все девять маршрутов заканчиваются внутри жилых помещений, а именно в коттеджах номер 1-4-10 на верандах. 2-3-9-12 в гостиных и 13 в спальнях. Коттеджи номер 4 и 9, судя по всему, необитаемы. Что же касается коттеджа номер 7, откуда началось нашествие, то там явно кто-то жил, и оставалось установить только, что он такое, дурацкий шутник или безответственный растяпа. Нарочно он запустил эмбриофоры, или прозевал самозапуск. Если прозевал, то по преступной небрежности или по невежеству. Две вещи, однако же, смущали. Тойва не нашел никаких следов оболочек эмбриофор, это раз. А во-вторых, ему поначалу никак не удавалось обнаружить данные о личности обитателя коттеджа номер 7, или обитателей. К счастью, Айкумена наша устроена, в общем, вполне справедливо. На площади вдруг послышались громкие негодующие голоса, и через минуту выяснилось, что искомый обитатель появился в центре событий сам, собственной персоной, и вдобавок не один, а с гостем. Это оказался коренастый, весь какой-то чугунный на вид мужчина в походном комбинезоне и с брезентовым мешком, из которого доносились странные шуршащие и скрипящие звуки. Гость же его очень живо напомнил той его старого доброго Дуримара, только что из пруда тетки тортилы, длинный, длинноволосый, длинноносый, тощий, в неопределенной хламиде облепленной подсыхающей тиной.